Глава 4. Защитный барьер дрожал. Его переплетенные светлые и темные линии то проявлялись, то исчезали, но выдерживали. И залп искр, и яркие вспышки, и волну обжигающей энергии. Тренировочный комплекс — лучшее место, чтобы и к завтрашнему подготовиться, и злость выплеснуть, и мысли в порядок привести. А их было с лихвой бешено скачущих наравне с выпущенными мною сгустками света. Воздух в уединенном маленьком зале раскалился, развешанные по стенам охранные амулеты и кристаллы для замеров потрескивали. Он был рассчитан на одного мага, и дверь я заперла, поэтому подмывала переключиться на тьму и добавить парочку боевых заклинаний, по которым соскучилась. Однако я не рискнула, мало ли. Заметит кто, паршиво будет, особенно если на эмоциях переборщить и снести барьер каким-нибудь мощным заклинанием. А я это сейчас очень даже могу. Самоконтроль скончался в муках. Из архива тайной службы я выбралась лишь под вечер, в благоразумном молчании, хотя тянуло вывалить на Северина догадки по поводу попыток адептов проникнуть за пределы империи. Но тогда пришлось бы объяснить, с чего я так решила, а без рассказа о переходящих аргументы были бы посредственные. Можно подумать, никто до меня не сопоставлял активность культа у границ и изначальный интерес Велизара к их исследованиям. Утверждать что-то наверняка нельзя, кроме одного. Он имеет на меня планы. Из-под земли достанет, как бы ни пряталась. Я это и раньше подозревала, но вопрос «За что?» мучил не меньше, чем нависшая угроза. Надеялась выяснить, что именно ему надо, и найти ключ к спасению. Выяснила. Возможно, за достоверность не ручаюсь. Полегчала. Ни капли. Не представляю, где тут кроется пресловутый ключ к тому, как не погибнуть. Смерть переходящей помогает Велизару колдовать нечто необыкновенно мощное. Могу ли я обратить эту силу против него и не позволить себя убить? Сведений – ничтожные крупицы, и взять их неоткуда. Ну или постараться выведать у Ивона перед тем, как его схватят. Только вряд ли успею». И даже если он в курсе тайн основателя культа, то делиться ими со мной не захочет». Сорвавшиеся с пальцев чары ударили в стену. Защитное полотно вспыхнуло четко, предупреждая о нарушенных мерах безопасности. Я быстро рассеяла заклинание и, влепив в опустевшие охранные амулеты магии, смахнула пот. «Пожалуй, хватит. Выматываться накануне облавы на культ глупо. Наоборот, отдохнуть бы». Прямо сейчас ночью-то поспать не удастся. Надо доехать до Рады и узнать, все ли у нее в порядке. Ради Дарины и примирения с собственной совестью. Поплескаться в купальне, спокойно отужинать и в комнату на боковую. Простой план, но на втором пункте я срезалась. В трапезной стоял шум и гвалт, чадили масляные лампы, за сдвинутыми столами расправлялись с запеченной рыбой два десятка стражей, переговариваясь на повышенных тонах. С порога услышала имя его высочества Германа и возбужденные возгласы. Обсуждают ночные поисковые походы по кабакам и борделям или успешное возвращение принца. Как назло, свободных столов не было, да и внимания на меня уже обратили. Не сбегать же голодной. Я обзавелась рыбиной в тарелке и присоединилась к стражам, потеснив на лавке своего обыгранного в карты знакомого. Он тотчас громко спросил, «Это ж вы с высшим магистром Северином вчера его высочество во дворец привезли?» На меня обратились все взоры, но я продолжила неторопливо жевать, изводя народ ожиданием ответа. Подсела к ним поесть, а не пускать в массы сплетни о Германии. Жаль, совсем промолчать было бы слишком грубо. «Мы», — подтвердила я, промокнув губы салфеткой. «Больше высказать не могу. Даже как его нашли...» Расстроился пухлый страж со смаком, обсасывающий рыбий хвост. «А то ж мы все злачные места столицы прочесали зазря. Любопытно, в чём дали маху? Увы, дело личное. Распространяться о нём мне запрещено. Может, я клятву давала? Как они проверят? Мы так и думали. Полностью удовлетворилась ответом девица, у которой аж глаза загорелись. Что это у вас личное? В новоиспечённые любовницы записали. Этого и следовало ожидать. Принц то в кабак меня берет себя охранять, то зовет в императорское крыло на аудиенцию, то возвращается в ночи после побега в моей компании». На лицах стражей застыл разный спектр эмоций, от осторожного любопытства до тщательно скрываемого презрения. «Гимназисты вообще-то разболтали», — поделился самый смелый, сплюнув рыбью чешую, «что его высочество у них в комнате отсутствующего преподавателя оказался с тобой». И к вам присоединился господин Северин. На время... М -м -м. А потом вы вместе уехали. Чего только не болтают, развела я руками, не дав повода для пересудов ко всеобщему огорчению. Но у вас личное теперь звучит интересно. С раскладом на троих. Ну и фантазия у людей. Я глубоко задумалась, что именно они нафантазировали. И на пару минут выпала из реальности. Вернул туда настойчивый вопрос девицы с горящими очами. «Как думаешь, зачем его величество император Айдар созывает во дворец собрание всех высокопоставленных лиц?» «А он созывает?» – встрепенулась я. «Да», – удивилась она моей неосведомленности. «На днях собирается сделать какое-то важное объявление». «Догадываюсь, какое». Герман выставил ультиматум семье, что либо они рассказывают о пробудившемся магическом даре у Марии и отправляют ее в Академию, либо он сам всем откроет правду. Надеюсь, к нему благоразумно прислушались, пока принцесса не натворила новых бед. «Понятия не имею», — отозвалась я и сосредоточилась на ужине, стойко игнорируя отнюдь не самые приятные взгляды. Гораздо сильнее волновал Герман. Хотелось верить, что наш вчерашний разговор что-то дозначил, и принц немного поумерит самоубийственный настрой. Каково ему после побега и возвращения? Успешно объяснился с отцом или нет? Вдруг император намерен запереть его из соображений безопасности, и чтобы лишнее о младшей сестре не болтал. а на собрании объявит, что бедняга заболел из-за трагической потери невесты и не может покидать комнату по показаниям целителей. Наведаться бы к Герману с визитом и спросить, как он. Но это могло быть неверно им истолковано. Воздержусь. До своей комнаты я добралась засветло, рухнула на кровать и позволила себе отключиться. Пробуждение случилось в середине ночи, как и было задумано. В небе висел подтаивший по краям диск луны, светя ярче дворцовых фонарей. Хорошо, в городе меньше придется блуждать в потемках. На этот раз я забрала из конюшни свою лошадь, задобрив предварительно яблоком. Характер у нее тоже был не сахар, но за время путешествия из пустошей на запад, а потом сюда, мы успели поладить. По извилистым столичным улочкам она шла смирно, подчиняясь всем командам, что значительно облегчило путь. Я доехала до окраинного квартала, Спросив дорогу всего раз, у шумных пьянчуг, вывалившихся мне навстречу из замызганного кабака. Все же удобно, когда рогатая лошадка сразу позволяет признать в тебе мага, отбивая у окружающих желание искать с тобой приключений. Конечно, это не панацея. Даже одаренные уязвимы перед крепкими мужиками, а если они тебе успеют руки скрутить, то ничего и не поколдуешь. Но обычно неприятности никому не нужны, поэтому магов трогают редко. К тому же патрули городской стражи не дремлют, а их количество по отдалении из центра занятным образом увеличивалось. Ходили группами по пять человек с яркими масляными лампами в руках и вглядывались в лица прохожих. Ищут кого-то. Причем в отдаленных районах. Уж не улизнувших ли выдровцев, Окраина являла собой забытое высшими силами место. Неопрятное, обветшалое и откровенно бедное. Домишки с покосившимися крышами, прогнившие частоколы, грязь на каждом шагу, видимые и в полумраке. Беспризорник в драных штанах сначала не хотел подсказывать, где искать аптекаря, недоверчиво щурясь на пришлую магичку. Но звонкая монетка убедила его выдать, что нужный мне дом, в конце воняющий нечистотами улочки. «Нет, не дом, а сарай с заколоченными окнами. Не от хорошей жизни Раду сюда занесло». Спешившись с лошади, я перепрыгнула через зловонные лужи в тесном дворике и прошла на ветхое крыльцо, норовящее развалиться в труху. От двери впечатления были не лучше, да и долбить в нее пришлось долго и громко. Человеческая аура внутри сарая просматривалась, но выходить не спешила. Когда я уже начала примиряться к доскам на окне, раздумывая, как их отдирать и проникать внутрь, дверь отворилась с истошным скрипом несмазанных петель. На пороге возник укутанный в тряпье старик, держа горящую лучину в скрюченных пальцах. «Вы аптекарь?» – поинтересовалась я. Он еще сильнее сморщил и без того изрезанное морщинами лицо и медленно кивнул. «Я здесь по поводу сестры». Старик сунул лучину мне под нос. Я отшатнулась от опаляющего пламени. Он близоруко вгляделся в меня, И снова кивнув, отступил в дом. Пригласительного жеста не последовало, но дверь передо мной не захлопнули. И я вошла. В единственной комнатушке одуряюще пахло травами. На косых полках и в облезлых шкафах громоздились сушеные связки и блеклые деревянные банки в застарелых трещинах. Пол несколько лет не видел метлы. От пыли тянуло чихнуть. За изъеденной молью занавеской прятался настил из несвежей соломы, заменяющий кровать. В пустошах и тоже живут в более подобающих условиях. Аптекарь прошел в угол, убрал трухлявую половицу, схватился за кольцо под ней и распахнул в полу квадратную дверцу. Придерживая ее, кивком указал вниз. Мне туда? Гостеприимно, учитывая, что людских аур там не было. Я покосилась на лесенку с редкими перекладинами, ведущую то ли в сырой подвал, то ли в погреб, и спросила. «Хотите обзавестись под домом девицы, чтобы жилось веселее?» «Это место занято», — раздался снизу голос Рады. «Спускайся быстрее. Сквозняк». Я с изумлением смотрелась в темноту подвала. «Интересно. По ощущениям, по-прежнему никого. Пустота. Ни малейших вибраций людской энергии. Любопытство требовало быть удовлетворенным». А Сквозняк был весомым аргументом. Сама продрогла, стоя у дверцы. Старик посветить мне не потрудился, и я присела, с трудом нащупав ногой лестничную перекладину. Едва спрыгнула на рыхлый землистый пол, рядом зажглась лампа, очень скудно, слабым огоньком. Я смогла увидеть раду, закутанную в объемную шерстяную шаль и сидящую на плотном соломенном коврике в окружении нагроможденных друг на друга сундуков. Над ней качалась подвешенная к низкому потолку деревяшка в форме потемневшего от времени ромба, сочащаяся силой. Наверняка артефакт для сокрытия ауры. Старый, зато отменно работающий. Занятные у сестры вещицы. И берлога тоже. «Жильё у тебя так себе, и район не очень», – прокомментировала я, не зная, что ещё сказать. «Лучшее из доступного сейчас», – хмыкнула она. «Не стесняйся, присаживайся». Дельное предложение. Стоять, не пригнувшись, тут было невозможно. Я присела на лишённый нагромождений сундук, поскольку на коврике достаточно места не нашлось бы, а сидеть в такой интимной близости от Рады казалось чересчур. Выглядела она неважно. Бледная, с залёгшими под глазами тенями, немытые волосы забраны в хвост, платье свежее, Но на уставшем лице читался боевой настрой. Ни следа уныния или безысходности. Сверху прошелестели шаги хозяина дома. Я отметила, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Неразговорчивый господин аптекарь. Он вообще не говорит с рождения. Золото, а не человек. Гарантированно не выдаст ничьих секретов. Особенно на допросах. Его пока не с чего допрашивать. Никто на водку не давал. И, надеюсь, не даст. Жестко произнесла рада явно намекая на меня, и уже сдержаннее поинтересовалась. «Зачем ты спрашивала обо мне в гадкой выдре? Я тебя обидела? Было из-за этого скверно!» Почти не слукавила я. «То есть ты передумала?» Её губы скривились в подобие усмешки, но в глазах мелькнула надежда, тут же тщательно ею сокрытая. «Если нет, то обнимемся для успокоения твоей совести и уходи. Не уйду. Совсем?» «Для двоих здесь, знаешь ли, тесновато». Я перевела дыхание, прекрасно понимая, что она имеет право злиться. В нашу первую встречу я наговорила ей гадостей, желая отвязаться. Отвязалась. Теперь бы исправить положение и узнать, во что рада вляпалась, что вынуждена отсиживаться в подвале у немого аптекаря. «Выслушай меня, пожалуйста», — вздохнула я и позволила себе столько откровений, сколько могла. Твоё появление у дворца было для меня большой неожиданностью. Я привыкла быть одна, смирилась с тем, что это нормально, и не переменится. Не хочется питать ложных иллюзий и вновь разочаровываться. Ну, как сестра, я действительно сплошное разочарование. Она обвела выразительным взглядом окружающее нас пространство. Предпочтительнее была бы благопристойная, замужем и с детишками, в уютном домике какого-нибудь ремесленного квартала которая встретила бы тебя чаем, плюшками и заурядными рассказами о кошечке, что накануне окатилась прелестными котятками. Тебе бы не подошла тихая семейная жизнь. Ты никогда не могла усидеть на месте. Но котята это святое. Помнишь, как в детстве выкрала соседских, которых собирались топить, и выпустила бегать по округе. Было дело. Ее усмешка смягчилась. Задница от розок горела неделю. Однако оно того стоило. Не всех тогда переловили. Самые проворные удрали и выжили. Выживают всегда самые проворные. И сильные. Прочих не спасти. Наш болезный кот вскоре после твоего отъезда в академию загнулся. Хотя ты его чудом выходила. Не чудом, а магией. На том коте у Дарины целительский дар и открылся. При сестре и матери, которая расплакалась, поняв, кем чадо уродилось. Я помню. У тебя с ладони такой тёплый свет заструился, и взгляд тоже стал тёплым и каким-то волшебным. Странно, что ты в итоге в боевые маги переметнулась. Чтобы быть сильнее, я решительно вздёрнула подбородок, показывая, что о сделанном выборе не жалею. Добро и созидание мало где работают. Ты очень изменилась. Рада посмотрела на меня внимательнее, чем прежде. Внешне тоже. Глаза у тебя зелёными не были. Вопросом времени было, когда она что-нибудь заметит. Отчаянно не хотелось притворяться перед ней Дариной и врать, но открывать правду было нельзя. Иначе придется признаваться, что я сияна, а ее сестра пять лет как мертва. Это капли. Я запустила руку в карман, вынула пузырек с ними. Помогают не слепнуть от светлой магии и немного меняют цвет глаз. На самом деле они у меня не такие зеленые. «Ох уж эти магические штуки!» – буркнула Рада. Словно одна из них не качалась у неё над головой. «Твоя впечатляет. Не видела таких раньше?» Я указала на артефакт. «У тебя, очевидно, серьёзные проблемы. Да, проницательные выводы. Какие ещё будут? Тебе нужна помощь. И ты готова её оказать? Потому что мы сёстры? Потому что мне не всё равно?» Рада притихла, не сводя с меня глаз, пытаясь высмотреть что-то родное. Того, кому можно безоговорочно доверять. Родного во мне не было ни капли. Но говорила я искренне. Кажется, она поверила. Отвела взгляд и, словно решаясь, обронила. «Разочарование по моей части тебя все-таки ждет. Перестань. Я догадалась, что род твоих занятий вне закона. Благопристойные дамы в гадкой выдре не обитают». «Мне безумно жаль, что ты застала облаву. Счастье видит тебя целой и невредимой. Если бы я знала, ни за что не позвала бы туда». Рада грустно ухмыльнулась. «Если бы я знала, вовсе не бралась бы за это дело». «Какое дело?» «Покажу». Она потянулась к стоящему сбоку сундуку. «Сама все поймешь. Наверное». Открыла его, достав что-то небольшое, завернутое в серую тряпицу. Положила ее на колени, Бережно развернула. Я прищурилась, силясь разглядеть содержимое в слабом свете лампы. Разглядела. Блики на серебряных пластинах, блестящие короткие сегменты кованой цепочки, соединяющие их. Это я нервно сглотнула. То, что я думаю? Рада передернула плечами, мол, мысли читать не умеет. Будто по моему ошарашенному лицу не видно. То есть ты... Слова давались с трудом, уж больно невероятными казались. «Вынесла из столичного хранилища древнюю реликвию?» «Да», — ответила Рада со смесью гордости и смущения. «Я. Замечательно. Начала с кражи котят и перешла на дерзкие ограбления легендарных защищенных хранилищ. Выкрасть свадебное ожерелье Смилы, супруги первого императора» которая сейчас вся городская стража ищет, сбившись с ног. Выходит, облава в гадкую выдру по ее душу нагрянула. Разгромила трактир, арестовала всех, кого смогла, а искомая здесь, вместе с похитительницей. «Как тебе удалось?» «Мастерство, везение и тщательная подготовка». Она улыбнулась по лисьи, хитро и ласково. Улыбку тут же спрятала, будто мне таковые не предназначались. Пришлось постараться, конечно. В хранилище полно охраны. Магическая защита наворочена и барьерами, и артефактами, и неизвестно чем еще. Все мне было известно. А дорогая сестрица-то профессионалка, причем на мелочи не разменивается. До нее хранилище никто не обносил. Пытались, но терпели неудачу и лишались головы. «Скромничаешь», — сказала я, — «по-прежнему не в силах поверить». Ты не маг, чтобы обойти незамеченный столько стражей и охранных заклинаний. Артефакты может использовать и не маг? Она выразительно покосилась на тот, что висел под потолком и скрывал ее ауру. Но ловкость и внимательность работают надежнее отвода глаз. В залы хранилища пускают не только избранных посетителей, а еще служанок, притвориться одной из которых возможно, пусть и сложно прошмыгнуть в нужный зал вопросы выверенных перемещений во время смены стражи. «Ты талантливая!» – невольно отметила я. Рада посмотрела на меня как-то неуверенно, но польщенно. «Только проникнуть – половина дела. Надо еще забрать реликвию и уйти с ней». Защиту предварительно отключили за меня комплексным ритуалом. Оставалось взломать замок на решетке с экспонатами – вытащить ожерелье и сбежать через проделанную в полу дыру. Последнее шумно вышло, но подвал там, почти лабиринт, легко скрыться, если знать повороты. Во рту пересохло. Комплексный ритуал? В памяти всплыла карта из архива тайной службы с отмеченными точками недавней аномальной магической активности. Они опоясывали центр столицы, а хранилище как раз там. Его защиту отключил культ? Их целью была древняя цацка Смилы? Да зачем она им? Видимо, нужна, раз хотели ее заполучить еще шесть лет назад и не отступились. Кто заказчик? Какой-нибудь коллекционер, скорее всего? Скорее всего? Ты что, не в курсе? Заказ был через посредника, объяснила Рада удивленно. Не знаю, что ее удивляло больше. «Моя вопиющая неосведомленность или мой интерес?» «Я ему вопросов лишних не задавала. Не принято». «Не принято выяснять, ради чего рискуешь жизнью? Вдруг помогаешь кому-то творить невесть что?» «Не попадается заказов украсть у богатых и раздать бедным». Ее интонации окрасились раздражением. «Что дают, зато берешься, коли оплата устраивает. Такие правила». Бывают заказчики, желающие сохранить инкогнито. Золото пообещали горы, и посредник – мой старый приятель. Я ему доверяла. «Ты же понимаешь», – терпеливо выговорила я, «что ритуал отключения защиты лишь адепты способны провести». «Ну да», – обыденно признала она. «К ним и обращаются, когда необходима запретная магия. Они тоже не прочь заработать». «М-да, получается...» Заказчиком вправду мог быть некий коллекционер. Нанял и культ, и воровку через посредника. Для чего адептам понадобилось бы древнее украшение, не несущее особой ценности, кроме исторической? Или я сильно насчет него заблуждаюсь? И это не просто цацка. «Можно?» – я кивнула на ожерелье. «Хочу вблизи изучить». Рада на секунду замешкалась, но трепицу с добычей протянула. После всех откровений поздно бояться давать мне ее в руки. Я аккуратно взяла завернутое ожерелье и едва не выронила, поняв, что оно напоминает: описанное германом реликвию, наградившую их с и проклятием, ошейник из серебряных пластин с Загагулинами, смутно знакомыми на вид за спиральными. Но это не может быть той же самой вещью. Ту раскопали 10 лет назад и вроде как уничтожили. А ожерелье смилы лежит в хранилище три века. К тому же магии в нем не было ни капли. Но это сейчас. Кажется, она была раньше, когда-то, очень давно. Стоило предельно сосредоточиться, как в пластинах проявлялся вплетенный контур, точнее, остаточный след от него, эдакий пустой ныне сосуд, сохранивший очертания былой формы. «Где-то я встречала похожую и столь же загадочную магическую структуру от осознания, где именно по спине прокатился холодный пот. Я опустила тряпицу с ожерельем на колени, инстинктивно приложила ладонь к груди, на платье, под которым был спрятан амулет Ивы, с аналогичными вырезанными спиралями и вложенным контурным плетением, только сильно проще». Ожерелье в прошлом предназначалось для одновременного использования светлой и темной магии. Нет, коллекционеры здесь ни при чем. А вот Вилизар с его одержимостью, переходящими, голова пошла кругом для чего служила эта реликвия и связана ли с той, выкопанной на западном пляже? Недаром они похожи, откуда у Ивы ее амулетная версия. Предназначение у них наверняка общее. Неужели Смила владела обеими магиями и скрывала светлую ипостась? Сомневаюсь, по легенде, ожерелье ей подарил на свадьбу император, и уже тогда оно не было волшебным и вошло в историю исключительно украшением. Я напрягла память, силясь вспомнить детали из летописей и наткнулась на испытующий взгляд. Ожерелье было заточено под какую-то древнюю магию поделилась я без подробностей. «Она должна быть крайне интересна адептам. Заказчики точно они». «Паршиво», Рада шумно выдохнула. «Очень». «Более чем», прозвучало, пожалуй, чересчур резко и эмоционально. «Давай», — в ее глазах читался вызов. «Спроси, наконец, как я докатилась до такой жизни». «Догадываюсь» произнесла я куда мягче, потому что уж не мне было ее осуждать. Нелегко юной девушке в большом мире без чьей-либо поддержки. «Более чем», – вернула она, и, всмотревшись в мое лицо и, не заметив укора, поумерила враждебность. «Я, как уехала из дома в 15, больше не вернулась. Нечего там делать. У отца единственная идея была – выдать меня скорее замуж». «За сына деревенского старосты!» Женешок был боров-дубоголовый, зато богатый, и чем-то я ему приглянулась. Перевоспитать намеревался. По старинке, кулаками. А то дом и хозяйство, ого-го! Мать требует бесплатную помощницу в режиме от заката до рассвета, и внуков срочно. Ты бы ее видела, сущая тиранша. Я просилась в город учиться. Родители слышать не хотели, чтобы свои накопления на такое истратить. Говорили, радуйся, непутевая, какой редкий шанс выпал к старости пристроиться. До моих желаний им дела не было. У них тогда по весне третий ребенок родился. Мальчик, да-да, у нас с тобой есть брат, долгожданный наследник в семье, который должен все надежды оправдать. До этого им не везло. Младшая дочь, своенравный кошмар. За шитьем запрешь, так замок той булавкой взломает и удерет по-тихому. Старшая? Вообще маг, хмыкнула я. Ну, счастье им, значит, ты сбежала. Даже ничего не прихватив, представь себе. Приехала в городок, близ твоей академии, на попутных повозках. Одна, без вещей и средств к существованию. Учебу оплачивать было нечем. Зарабатывать особо тоже. Хоть в бордель иди. Тебя я не нашла, но на улице сдружилась с местными воришками довольно удачно. Быстро обзавелась друзьями посерьезнее. Некоторое состояние скопило. Пробовала с главой женской академии о зачислении договориться, но... Не взял? Нет. Догадался, откуда средства на оплату. Сказал, подобные мне неисправимы. Ну, я следующей ночью и обчистила его уютный кабинет, дабы не разочаровывать. Понятно с учебой не сложилось о я на тот момент уже многому научилась рада встряхнула гаснущую лампу поправляя фитиль и на миг почти скрылась в тени вскоре из городка уехала там стало скучно и тесно ну да поселение это небольшое брать толком нечего и никаких перспектив карьерного роста а она на типичную представительницу воровской братья не похожа ни обликом ни речью ничем Да и типичные не обчищают легендарные хранилища. Я отправилась дальше. Рада справилась с лампой, выжив из нее более-менее ровный свет. Много где побывала, пока до столицы добралась. Поняла, что среди приличных дам мне не место. Дуры манерные, ничего не знающие о жизни. А высший свет куром на смех. Только и думает, что о нарядах и о том, куда пристроить свою холеную задницу. Да и меня давно все устраивает можно быть собой и не заботиться ни о чьем мнении. Это лучше, чем влачить ненавистное правильное существование на радость окружающим, которое… «Тебе не надо оправдываться», – перебила я. «Не передо мной. Твоя жизнь – твой выбор. Мне многого не понять. Я не попадала в подобные условия». «Ну, ваш мир магов, по сути, существует отдельно, тоже не сахар». «Но ты справилась». Ее взгляд стал цепким и оценивающим. «Во дворец после выпуска по распределению попало. Этого мало кто удостаивается. И судя по тем вопросам, что ты мне первым делом задала про хранилище, сама не лыком шита, Что заставило настолько измениться? По письмам пятилетней давности ты была все той же милой и нежной девочкой, какой я тебя помнила. Обо мне потом поговорим», — свернула я опасную тему. «Расскажи, что у тебя пошло не так?» Расты оказалась с выкраденной реликвией тут. Да все пошло не так. Она в сердцах стукнула по сундуку. Едва выбралась с ней в город. Надо было ее в трактире посреднику передать. А случилась облава. Я залегла на дно, попыталась с ним связаться. А он оказался мертв. То ли стражи в бою пришибли, то ли господа заказчики, чтобы не попался. И лишнего на допросе не сболтнул, наведя на них. Я обязана отдать им эту, чтобы ее реликвию. Закрыть заказ, получить оплату и убираться из столицы от греха подальше. А я не могу отсюда носа высунуть. Слишком опасно. Патрули стражей стражи повсюду. Да и не ясно было, кому именно отдавать. И смех, и грех. Все, кто мог внести ясность, затаились после облавы. Если не в темнице, и живы, конечно. Вот и сижу, высиживаю. Выходит, отдавать следует адептам мрачно подытожила я. «Выходит...» Я сжала тряпицу с ожерельем. Нельзя, чтобы оно попало в культ. К Велизару. Возможно, реликвия имеет отношение к переходящим и является частью его плана, как и мое убийство. Тянуло схватить ее и рвануть на выход. Но это значило бы подставить Раду. А ее адепты за утрату добычи легко могут убить. «Стражам на тебя не указали», вывела я. «Ты моя сестра» и мы виделись недавно у дворца, чему есть свидетели. Ко мне бы уже пришли с вопросами, а их ни у кого не возникло. Да, и это утешает. Не утешает другое. Заклинатели духов непременно допросят твоего приятеля, подбросившего заказ. Не допросят. Рада задрала рукав, продемонстрировав браслет, пронизанный темными чарами. Мы все носим такое, чтобы гарантированно уйти с концами, если погибнем издать своих не даёт и избавляет от участи быть потревоженными после смерти. «Серьёзный подход. Ты знакома с кем-то из адептов?» – спросила я, стараясь унять звенящее в голосе напряжение. «Мне известно, как выйти с ними на связь». Она неприязненно поморщилась. «Это сложно и необходимо делать лично. Абы кого не зашлёшь. Скрытные типы. Сама понимаешь. Я предпочитала контактов с ними избегать. Уроды они». «Всегда готовы положить массу народа ни за что ни про что. Нам порой приходится работать с культом, но не рука об руку, слава высшим силам». Облегчение от услышанного я испытала неимоверное, с одной стороны. С другой же, теперь не осталось ни малейшего повода счесть Раду сволочью забрать то, что сейчас держу в руках, и бросить ее на произвол судьбы. Я должна ей помочь и при этом не позволить Велизару заполучить реликвию». «Ты хочешь, чтобы я связалась с адептами за тебя или передала им ожерелье?» «Нет!» – она вспыхнула ярче керосиновой лампы. «Я родную сестру такой опасности подвергать не собираюсь. Случись с тобой что, никогда себе не прощу. Думала попросить тебя найти моих друзей, но раз заказчики, по всей вероятности, культ и все дороги ведут к ним, то это не вариант. И что же, ты собираешься сидеть здесь, гадая...» «Адепты первыми за реликвией явятся? Или стражи?» «Я уж молчу, что первые вполне могут тебе не заплатить, а избавиться!» Рада закусила губу и прошипела пару красочных ругательств, очевидно, из уличного прошлого, немало меня поразивших. «Надо будет их запомнить? Поразить при случае кого-нибудь еще?» «Я не знаю, что делать», — созналась она в сердцах. «Впервые не знаю! Будь проклята, это дело!» И тот миг, когда я за него взялась, приятель называется, всучил заказ от этих уродов, повелся на обещанную кучу золота, никому верить нельзя. Истинная правда. Я уставилась на ожерелье на своих коленях, тщательно все обдумывая, и сказала, у меня есть идея.